27. Какая-то Маринка кислая, неужто Буратинье влияние? О чем они могли столько времени трындеть? А тут прямо до истерики дошла. Что то не поняла в тексте, переведи. Пусть он своему Полю позвонит, Сен-Бернару, им делать нечего, разъяснят. Отшутился. Соловей не поет для свиней, попроси-ка ты лучше ворону. Все. Трагедия. Скорбная маска. Я хочу теплых отношений, ты никогда не поможешь, я не свинья. Почему я с тобой живу, когда есть люди, с которыми мне хорошо? Ну иди к этим людям, у них явно кризис трех лет. Кстати, хоть во время кризиса с эндорфинами и возникает напряженка, не все парочки разбегаются. Самым стойким природа оказывает посильную биологическую помощь, подкармливая ацетацином гормоном благополучия. Нервы успокаивает лучше любого транквилизатора, а генерируется от простых домашних радостей, начиная с секса без сюрпризов и заканчивая болтовнёй за ужином. Правда, Маринку ацетацинчик не берёт. Принялась в последнее время цитировать свою долиду «Мы две тени, два одиночества, лучше ненависть, чем безразличие» и всё в таком духе. Но разве она не знала, на что шла? Подпевает «Я жить хочу». «Жить! Хочу, чтоб меня любили!» И вся такая в эмоциях «Чао, аморе! Чао, аморе!» «Никогда не любил Далиду!»